Глава 8. Наше общение – наше продолжение. Все люди и все животные общаются друг с другом. Обычно нам кажется, что общение выражается словами, которые мы произносим или пишем, но язык тела, мимика, интонация, физические действия и даже мысли тоже являются способом коммуникации. Подобно тому, как апельсиновое дерево создает листья, цветы и плоды, прекрасный человек создает прекрасные мысли, слова и действия. Наше общение не нейтрально. Когда мы общаемся, мы создаем либо сострадание, любовь и гармонию, либо страдания и жестокость. Мы привносим общение в мир, и оно остается после нас. В этом смысле общение можно считать нашей кармой. Слово «карма» на санскрите означает действие. Оно означает не только физические действия, но и то, что мы выражаем с помощью тела, слов, мыслей и намерений. На протяжении всего дня мы генерируем энергию мысли, речи и действия. Мы общаемся постоянно с самим собой или с другими людьми. Мысли, речь и физические действия – это наши проявления. Вы есть ваши действия. Вы есть то, что вы делаете не только своим телом, но и словами и умом. Карма – это тройное действие наших мыслей, речи и тела. Мышление тоже является действием. Даже если вы не видите его проявлений, мышление является мощной энергией. Мысли могут заставить вас делать и говорить разрушительные вещи, а могут породить огромную любовь. Каждая мысль приносит свои плоды, либо сразу, либо со временем. Если ваши мысли полны ненависти, гнева или отчаяния, эти мысли словно яд отравляют ваше тело и ум. Мысль, наполненная ненавистью или гневом, может заставить одного человека навредить другому. Если вы совершаете жестокий поступок, значит, вы порождали мысли, наполненные ненавистью, гневом и желанием наказать других. Вот почему мышление — это действие. Вам не нужно ничего говорить или делать, чтобы действовать. Мыслить — значит действовать. Если вы породили мысль, наполненную пониманием, прощением и состраданием, она немедленно окажет целительный эффект на вас и окружающих как на физическом, так и на ментальном уровне. Если ваши мысли полны осуждения и гнева, они немедленно отравят ваше тело, ум и окружающих людей. Мышление является первым видом действия, потому что это основа того, как мы влияем на мир. Наша речь тоже имеет огромное влияние. Если мы можем говорить и писать с состраданием и пониманием, наше тело и ум будут чувствовать себя прекрасно. Мы говорим с состраданием не только для того, чтобы наш собеседник почувствовал себя лучше. Наша сострадательная речь исцеляет нас самих. Когда вы говорите добрые, великодушные и сострадательные слова, вы чувствуете себя намного лучше. Если вы пишете слова сострадания и прощения, вы чувствуете себя свободнее еще до того, как человек, которому они адресованы, прочтет их. Еще до отправки письма вы почувствуете себя лучше. Прочитав ваши слова, человек почувствует ваше сострадание. Если вы говорите с гневом, жестокостью и желанием наказать, ваши страдания и страдания вашего собеседника усилятся. Представьте ребенка, который услышал, как ссорятся его родители. Даже если они говорят не о нем, гневная речь плохо повлияет на ребенка. Речь – вторая форма действия, она способна исцелять и освобождать или вызывать разрушение и боль. Третья форма. Это физические действия. Мы общаемся не только с помощью языка тела, сжатые кулаки или распахнутые объятия, но и с помощью более сложных действий, например, того, на что мы направляем свою энергию, как обращаемся с другими людьми и наших повседневных поступков. Если своими действиями мы спасаем, поддерживаем, защищаем, успокаиваем или заботимся, это сразу дает положительный эффект. Общение всегда несет в себе наш почерк. Наши слова и действия несут в себе наш почерк. Мы не можем сказать, это не моя мысль. Мы несем ответственность за свои мысли, слова и действия. Если вчера я сказал что-то неправильное, Я должен трансформировать свой поступок сегодня. Французский философ Жан-Поль Сартр сказал, «Человек есть не что иное, как совокупность его поступков. Ценность нашей жизни зависит от качества наших мыслей, речи и действий. Нам важно предлагать другим лучшие мысли, слова и поступки, потому что эти действия — наше продолжения». Когда мы думаем, говорим или действуем, мы творим и воплощаем себя в своих творениях. Это результат нашего существования. Наше общение не исчезнет, когда не станет физического тела. Наши мысли, речь и физические действия продолжат влиять на Вселенную. Даже если нашего тела больше нет, наши действия продолжаются. Ваши мысли несут в себе ваш почерк. Вы породили их, и вы несете за них ответственность. Если мысли полны сострадания, прощения и терпимости, ваше продолжение будет прекрасным, потому что в нем будете вы. Вы — автор этого действия. Все ваши слова и поступки, как сострадательные, так и жестокие, также несут в себе ваш почерк Человек похож на облако, из которого проливается дождь. Через дождь облако продолжает влиять на урожай, деревья и реки, даже если его самого давно нет на небе. Точно так же все наши мысли, слова и поступки продолжаются, даже если нашего тела больше нет. Облако продолжается в поле и реке. Когда физического тела не станет, наши слова, мысли и действия продолжат оказывать влияние. Наши мысли, слова и действия – наше истинное продолжение. С точки зрения этой практики, наше продолжение в будущем может быть прекрасным. Представьте банковский счет, на котором хранятся все наши слова, мысли и действия. Банковский счет существует, но его природа не ограничена конкретным местом. Ничто не исчезает бесследно. Изменить прошлое Представьте, что когда-то вы нагрубили своей бабушке. Ее уже нет в живых, поэтому вы не можете извиниться перед ней. Многие из нас живут с чувством вины за свои слова или поступки. Нам кажется, что их нельзя исправить. Но мы можем стереть неискусные действия, совершенные в прошлом. Прошлое не ушло. Если мы знаем, что наше общение продолжается, мы знаем, что прошлое все еще здесь, скрытое в настоящем моменте. Страдание все еще здесь. Вы можете прикоснуться к ним. Сядьте, сделайте глубокий вдох и выдох и осознайте, что ваша бабушка присутствует в каждой клетке вашего тела. Скажите, «Бабушка, я знаю, что ты в каждой клетке моего тела. Я — твое продолжение. Прости за те слова, которые заставили тебя и меня страдать. Бабушка, пожалуйста, послушай». Я обещаю, что впредь никого не обижу своими словами. Бабушка, пожалуйста, помоги мне в этом. Если вы пообщаетесь со своей бабушкой таким образом, вы увидите, что она улыбается вам. Вы исцелите страдания прошлого. Общение не статично. Даже если вчера ваши мысли были полны гнева и ненависти, Сегодня вы можете породить мысль, наполненную состраданием и терпимостью. Новая мысль быстро догонит вчерашнюю и нейтрализует ее. Правильное общение может помочь исцелить прошлое, наслаждаться настоящим и заложить основу для хорошего будущего.